Часть вторая Художники Глава восьмая Следующие несколько месяцев кафе «Гербуа» заменяла Огюсту дом. Комната на улице Эрмель была крошечной и мрачной, работа лепщика серой и скучной, и ему не о чем было говорить с другими рабочими. Он пользовался теперь мастерской Ликока и вечерами по нескольку раз в неделю занимался у Бари, но, несмотря на это, чувствовал себя по-прежнему начинающим студентом. А в кафе Гербуа он чувствовал себя художником. Оно находилось на широкой улице Батиньоль, от него пешком можно было добраться до его комнаты и до мастерских друзей. Это был захудалый рабочий район неподалеку от Монмартра, и здесь начали селиться многие художники. Квартиры тут были дешевыми, улицы живописными, почти что деревенскими. Да это и была почти деревня, и на художников тут никто не обращал внимания». После года монастырского затворничества у Гюста особенно привлекали дружеская обстановка и оживленные беседы в этом парижском кафе. Кафе Гербуа было подлинно парижским. В теплую погоду столики выставляли наружу под навес, для дождливых же холодных дней в кафе был уютный просторный зал. Ярко горели газовые рожки, и художники располагались в одной половине зала, а рабочие — в другой. Массивная печка в центре одинаково хорошо обогревала и тех, и других. Аперитивы стоили дешево, еда подавалась обильными порциями, а великодушие хозяина простиралось и дальше. Тут можно было просидеть весь вечер, ничего не заказывая и можно было высказывать любые мнения. Хозяин считал, что от разговоров вреда не будет ни художникам, ни их школам, ни тем более императору, даже такому псевдоимператору, каким был Наполеон III. А художники, особенно те, что поговорливее, привлекали сюда других художников, кое у кого водились деньги, и они их тут тратили. Хозяин с первого взгляда понял, что от этих художников толку не жди. Вот, например, Фонтен-Латур, самый шумливый из всех, одевается аккуратно, но сразу видно, практичностью не отличается. А этот Эдгар Дега? Никогда никого не склонить ему на свою сторону, даже торговца картинами, слишком уж много гонора. И чего ему не сиделось в адвокатах? «Надо отдать должное мосье Мане. Всегда платит за себя и обходителен, но уж слишком обидчив. Самый младший из компании Огюст Ренуар был полной противоположностью мосье Мане, который, по крайней мере, был джентльменом. По разговору Ренуара не отличишь от простого рабочего, а на уме видна только одна забота — как бы просуществовать» а эти серьезные типы — Альфонс Легро и Жюль Далу, которые воображают, что будущее французского искусства покоится на их плечах, просто смешны. И вот теперь этот новичок Роден — молчаливый, все больше сидит неподвижно, как каменный, такой независимый, словно уж он-то мог позволить себе быть независимым. Господи! Ну и глупцы! Ведь ни один из них, ни один не мог позволить себе такой роскоши. Но дело прежде всего, — напоминал себе хозяин, — он-то не из глупцов. Пусть сидят хоть всю ночь напролет, только бы оставили здесь пару франков, иначе все равно угол будет пустовать. Чаще всего художники собирались по вторникам и четвергам как правило, хорошенько потрудившись за день. Огюст стал завсегдатаем кафе. Он приходил сюда после долгого рабочего дня, но заказывал что-нибудь редко. Приходилось экономить. Ему нравились свет газовых рожков, запах табака, круглые мраморные столики, сосиски, вино и булочки, и что кафе было самым дешевым в округе и самым теплым. У себя в комнате он никогда не мог согреться, и то, что он мог держаться в тени или, наоборот, при желании вступить в разговор. Больше всего его привлекала сюда компания художников. Все они были примерно его возраста, и жизнь их тоже не баловала. Но каждый был полон надежд. В тот промозглый темный зимний вечер на город падал мокрый снег и улицы стали серыми от слякоти. Огюст запоздал, он долго добирался пешком. Когда вошел, кафе было полно, и Дега пришлось вплотную подвинуться к фонтен латуру чтобы освободить для него место. Длинное лицо Дега вытянулось еще сильнее, он поежился, словно даже соприкосновение с бархатным пиджаком было ему мучительно. Он разозлился и набросился на Огюста. «Роден, ты не видишь, что для тебя нет места?» Заметив огорчение Огюста, Фонтен сказал, «Он не виноват, что опоздал. Он работает, зарабатывает на семью. А ты, конечно, рад стараться, чтобы оповестить об этом весь свет», — сказал Дега. «Прелестно!» Отвращение еще явственнее отразилось у него на лице. «Если я вас стесняю...» Огюст приподнялся. «Не выдумывай», — сказал Фонтен и толкнул Родена обратно на место. «Дега не в духе. Салон его тоже отверг». «Неправда», — вспыхнул Дега. «Я даже не предлагал своих работ». «Сам знаешь, что хотел представить», — сказал Фонтен. «А не представил потому, что боялся отвергнут, а это то же самое». Дега бросил на него пренебрежительный взгляд, но промолчал. Легро недоверчиво спросил. «Роден, а правда, что ты помогаешь родителям?» «Да», — подтвердил Огюст. «Это ужаснуло Легро. Сам он был из Бургундии, из-под Дижона, и был радеханик, что живет далеко от семьи. Никаких обязанностей. Он уже начал продавать свои работы. А вот Родену, ясно, не пробиться. Семья будет вечно мешать». Легро спросил, «А когда же успеваешь делать что-то для себя?» «Я и не успеваю», — ответил Огюст. Но он не мог не помогать семье, как ни тяжела была для него эта ноша. Папа работал теперь только половину дня, мама часто болела, и они нуждались в поддержке. «Неудивительно, что ты пошел в монахи», — сказал Легро. «Я бы тоже пошел» взвали на меня такую обузу почему ты решил пойти в монастырь спросил далу огюст ответил медленно и неохотно я был одинок на распутье и подумал что со скульптурой покончено сочувственно подхватил фонтен и церковь разрешит все твои сомнения не разрешила с неожиданной горячностью воскликнул огюст Я заучивал молитвы, хотел проникнуться братской любовью ко всему на свете, и ничего не вышло. Хотелось одного — лепить. А всех, кто мне препятствовал, я возненавидел. Это было неразумно, но во мне не было милосердия. Все остальные послужники казались мне неживыми, и все потому, что их не интересовала скульптура. Это они были еретиками, а не я и тогда монастырь стал для меня тюрьмой, а не спасением. «Это я понимаю», — сказал Ренуар. «Ненавижу всех, кто хочет помешать мне рисовать. Мне кажется, я возненавидел бы даже Бога, попытаясь он остановить меня». Огюста поразила горячность Ренуара. Обычно Ренуар был спокойным и веселым. Огюст сказал «Нет». «Я не возненавидел Бога, не я отверг Его, а Он меня. После я понял, что Он не хотел, чтобы я Ему служил». «И очень расстроился, когда понял», — спросил Ренуар. «Удивился, не расстроился», — ответил Огюст. «Я вдруг понял, что сам Бог — великий скульптор, весь мир его мастерская, и Микеланджело — его пророк» и я понял, что должен руководствоваться этим чувством, чувством любви, а не ненависти. — Ну и ну, — поразился Дега, — прекрасно испытывать столь возвышенные чувства, но одними ими, к сожалению, не проживешь. Ходите в церковь, любите ближних, трудитесь в поте лица своего, — перечислял Далу. Как ни печально, но Дега прав. Все это потеря времени. Вот женщины — это да. Ты что об этом думаешь, Роден? Мы что-то еще не видели тебя ни с одной. Огюст всегда был скрытным, а теперь больше, чем когда-либо, предпочитал не обсуждать подобных вопросов. А Далу подначивал. — Друг мой, ты что же, ты не веришь в ночь любви? Огюст только пожал плечами. «Жаль, жаль», — сказал Далу, — «значит, не хочешь говорить». Для Далу, который был единственным, кроме Огюста, скульптором в этой компании, молчание Огюста казалось трагическим. Женщины были для него всем, и с этой его страстью могла поспорить только его жажда официального признания. «Из тебя никогда не выйдет толк». Огюст подумал, кто знает, может, талант — это тот же айсберг, который скрыт от чужих глаз. И пока Далу расписывал женщин, которых знал за последнее время, Огюст приглядывался к своим новым знакомым, Эдуарду Мане и Огюсту Ренуару, и старался в них разобраться. Они были прямой противоположностью друг другу. Мане, самый старший из компании, ему уже 31, Ренуару 22, самый младший. Все в Париже, кто хоть сколько-нибудь разбирался в живописи, считали, что Мане — блестящий талант, что он может писать в любом стиле, в стиле Давида, Энгра, Делекруа, Курбе, но никто не принимал всерьез Ренуара. Ренуар был всего-навсего студентом. Мане был на пороге признания не сегодня-завтра. Он был необычайно одаренным, привлекательным, элегантным, изысканным, состоятельным завсегдатаем бульваром. Мане уже создал не одно прекрасное полотно и, тем не менее, был несчастен. Салон пока не признавал его, но надежда не покидала его, хотя часто им и овладевала меланхолия. А щуплый светловолосый Ренуар При всем своем жалком виде, вечно в холоде и голоде, сын нищего портного. Разве мог он тягаться с Дега и Мане, которые сменили по нескольку не пришедшихся им по вкусу профессий? Этот самый Ренуар всегда был доволен жизнью, была бы кисть в руках. Он мог бы писать даже грязью, если в том возникла бы необходимость. Он твердо знал одно — Жить без того, чтобы не писать, он не может. Огюсту было легко с Ренуаром. Они происходили примерно из одной среды, и оба редко вступали в споры. А вот другие... Огюст улыбнулся про себя. Фонтен старался перекричать всех. «Семеро отверженных! Прекрасно! Прекрасно!» Он склонился над списком отвергнутых салоном — Легро, Далу, Мане, Дега, Барнувен, Ренуар и я. Он весь сиял от удовольствия. Значит, я был прав, когда говорил всем, что салону нужны только слащавые подделки под искусство. И тем не менее, — прервал его Мане, — салон пользуется авторитетом. Я бы выставлялся в салоне, если бы приняли. Ренуар подтвердил. И я. Далу и Легро тоже согласились, но Дега не проявил интереса, и Агюст тоже помалкивал. — Как бы там ни было, — сказал Фонтен, — никого из нас они не выставляют. — Что ж, дело привычное, — сказал Мане. — Меня отвергали и раньше, но не имели права. — Подумать только тебя! — сказал Фонтен. — Да ты на голову выше всех нас! — Как ни странно, — отозвался Мане. — Возможно, ты и прав. Что вы предлагаете? — По-моему, дело не в том, выставляют ли нас салон, — объявил Фонтен. — Важно, чтобы мы где-то выставлялись, чтобы наши работы видели. — Может, основать собственную академию художеств? — сказал Дега. «Это ни к чему», — сказал Фонтен, — «но ты бы хоть высказался, какие картины выставлять». «Это бесполезно», — ответил Дега. «Мы не можем руководствоваться мнением художников. Художники не ставят друг друга ни во что». Фонтен спросил, — «разве ты не хочешь, чтобы публика увидела твои картины?» «Не уверен, что хочу», — ответил Дега. В живописи нельзя полагаться на случай, а при такой выставке все будет зависеть только от случая. Фонтен повернулся к молчавшему Огюсту. — А ты что скажешь, Роден? Ты хочешь, чтобы тебя увидела публика? — Да, — сказал Огюст, — когда у меня будет что-нибудь закончено. — Закончено. Ренуар пожал плечами. — У меня всегда есть что-нибудь законченное. Он сидел, облокотившись на мраморный столик, и, пока остальные спорили, рисовал что-то на старой газете. Огюст пояснил, — но я хочу, когда закончу, быть действительно довольным работой. «Господи — Господи! — воскликнул Дега. — Чего еще захотел? Да он сошел с ума! — Ничего подобного. Я почти всегда недоволен своей работой, — ответил Огюст. А стоит ли выставлять, если сам недоволен? — А публика, — сказал Дега, — все равно только тогда и воздает должное художнику, когда он уже на том свете. — Значит, выход у нас один — забиться в угол и молчать? — спросил Фонтен. Примечание. Жюри салона 1863 года оказалось действительно особенно суровым к работам молодых художников не от академическим требованиям. Было отвергнуто более четырех тысяч картин. Впрочем, автор не совсем точен. Ренуар и не пытался представить что-либо в салон. Легро был принят в салон, однако участвовал и в салоне отверженных. Кафе «Гербуа» было расположено на Гран-Рю-де-Батиньоль, впоследствии Авеню-де-Клиши. Точная дата, когда художники стали регулярно собираться здесь, не установлена. Однако вряд ли это могло быть раньше 1866 года. Автор допускает в этой главе некоторый хронологический сдвиг, ибо описываемые события относятся к 1863 году. Столь же вольно он называет и посетителей кафе. Известно, что почти ежедневно в кафе Гербуа бывали Мане, Золя, Дюранти, Бракмон и Базиль. Часто его посещали Фонтен-Ла-Тур, Дега и Ренуар, Реже Сезанн, Моне и Писаро. Нет никаких указаний на то, что в кафе бывали Далу, Легро. В то время он уже уехал в Англию и Роден как вспоминал позже моне не могло быть ничего более интересного чем эти беседы и непрерывное столкновение мнений они обостряли наш ум стимулировали наши бескорыстные и искренние стремления давали нам запас энтузиазма поддерживавший нас в течение многих недель пока окончательно не оформлялась идея эдуард моне Во второй половине 1860-х годов был идейным вождем группы молодых художников, собиравшихся в кафе Гербуа. Позже эта группа оформилась в течение импрессионистов. Конец примечаний Дега ответил, что ж ты лучше всех изучил, Лувр, должен был уразуметь что живопись — это не скачки с препятствиями. Фонтен покраснел, но, увидев, что все остальные напряженно ждут ответа, решительно заявил, — надо устроить собственную выставку. — Самим? Дега был потрясен. У него был такой вид, словно кто-то потребовал от него повторить подвиги Геркулеса. — Да нет, не самим, — сказал Фонтен. Теперь он обращался к остальным. Но если мы поднимем какой следует шум, то может дойти и до Наполеона, до новоиспеченного императора, до этого Нувариша, издевался Дега. — Я не собираюсь выступать в его защиту, но он наша единственная надежда, — крикнул Фонтен. — Единственная надежда, — повторил Дега, — это наша выдающаяся личность. Он превратил нашу империю в земной рай, империю, которую породил революционный дух. Это диктаторство, одобренное голосами народа, эту республиканскую монархию, как называет ее император, а можно называть и наоборот монархическую республику. Да только это не то и не другое. Это империя, преданная наполеоновскому духу. «И наступит день, когда от нас потребуют отдать за нее жизнь. Но он, этот император, он согласен отдать за нас жизнь». Все иронически улыбались. В этом они были единодушны. Но Фонтен отказался признать себя побежденным. Он вскочил и заявил, «Тем более мы должны обратиться к Наполеону. Он в нас нуждается». «Это не здравый смысл а одни эмоции», — заметил Дега. «Черт возьми!» — воскликнул Фонтен. «Да ведь это лучше, чем корчить из себя интеллектуалов, лучше, чем сдать позиции, ничего не предприняв». Он передохнул и продолжал. «У меня есть план. Главное, чтобы люди увидели наши работы. А если мы будем протестовать достаточно громко, так что нас услышат наши друзья, — «Влиятельные знакомые, газеты, то мы пристыдим салон. Они вынуждены будут устроить нашу выставку». Фонтен воспламенялся все сильнее. Он говорил столь убедительно, что идея стала казаться реальной. Мысль о выставке, противоречащей всем академическим установкам салона, захватила всех, даже Дега. Фонтен продолжал, «Нужно только упорство» мы возьмем их измором, мы расшевелим их, равнодушие вот наш главный враг, мы разбудим Париж, в конце концов они увидят наши работы. Ко всеобщему удивлению, их протесты были не только услышаны и приняты всерьез, но в апреле Наполеон III официально заявил, Императору стало известно о многочисленных протестах в связи с тем, что жюри Салона отвергает различные художественные работы. В целях проверки обоснованности этих протестов Его Величество решило выставить эти отвергнутые работы на суд публики во Дворце промышленности. «Выставка откроется в мае». Фонтен объявил, что салон отверженных, как его стал называть весь Париж, как раз то, что им нужно. Хотя многие относились к такой выставке весьма иронически, и он убедил Мане, Легро, Далу и Барнувена выставить свои работы вместе с ним. Дега в последний момент отказался, а у Ренуара, к его сожалению, не было ничего готового, так как он вдруг переменил манеру, в которой прежде работал. Огюст, узнав, что салон отверженных официальное мероприятия, решил подготовить бюст. Это было быстрее всего и легче. У него по-прежнему не было мастерской и денег на материал, и он не мог позволить себе нанять натурщика, а до представления работ оставалось всего несколько недель. Но мысль о возможности сделать бюст чтобы показать его публике, пусть даже в таком ненадежном и несерьезном месте, как салон отверженных, вселила в него новые надежды и придала сил. Огюст искал человека с красивым характерным лицом, с внушительной осанкой отца Эймора хотелось поразить светский Париж, но пришлось остановиться на единственной доступной модели, а она была очень трудной.